10. Тарик догнал нас на перекрестке, и мы побежали к шлюзу, ведущему в ту часть комплекса, где отключена подача энергии. Из шлюза проход вел к огромному темному складу, наводящему на меня ужас, а там зиял люк в огромный ангар, тоже наводящий на меня ужас. Когда мы добрались до шлюза, Тарик спросил Леониду, нужна ли ей помощь. Леонида настороженно покосилась на него, но вежливо отказалась. Арис дала ей какие-то обезболивающие таблетки и стимуляторы, и теперь она шла увереннее, и мы ускорились. В этом шлюзе не было пригодного для дыхания воздуха, поэтому мы остановились, чтобы люди могли загерметизировать скафандры. Мой был дырявым после выстрелов, да и плевать. Идти не очень далеко, а на меня недостаток воздуха влияет не так сильно, как на человека». «Стой, автостраж!» — сказала Айрис и достала прикрепленный к поясу маленький набор для починки скафандров. Она залатала дыру от снаряда в спине, а дрон-разведчик в это время наблюдал за Леонидой. Растерянно нахмурившись, она смотрела, как Айрис любезничает с автостражем. Скафандр Леониды был достаточно дорогим, и она включила функцию самовосстановления, чтобы закрыть дыру в плече, пробитую снарядом. Пройдя через шлюз в коридор, мы оказались, первое, в полной темноте, второе, в обширном помещении, которое дрон-разведчик номер два не смог как следует изучить, опять, третье, а людям пришлось держать в руках фонари, чтобы не споткнуться о выпирающей то там, то сям плиты пола. Я отправил дрон-разведчик номер два в потому что, насколько я понял, никто, кроме Ада Кол-2, не знал, что мы отправились сюда люди бариши могли нас найти, но это зависело от того. А. Какие данные они успели загрузить, прежде чем адакол 2 остановила хакерскую атаку? И Б. Насколько они сумеют предугадать наши намерения, зная прежнее местоположение? Больше меня беспокоил первый пункт. адакол 2 уже проводила меня через грузовой отсек, но сейчас она была занята. С тех пор, как мы вошли в коридор, она ограничила мне доступ к камерам и картографическим данным, так что я видел пространство вокруг нас, но не более того. Я знал почему. Ее люди готовились к обороне или собирались уйти, и она не боялась, что подробности утекут бариши во время очередной попытки взлома. Грузовой отсек был таким огромным, что фонарь не помогал, и я велел Тарику установить его на минимум и направить в пол. «Хотя сканер и не работал, у меня остались фильтры ночного видения и собственные картографические данные, так что, ориентируясь на люк в коридоре, я мог дойти до пандуса, пусть неуклюже и по-дурацки, потому что поначалу мне пришлось передвигаться как боту-полотёру». Пока мы шли в темноте, Арис спросила по новой общей сети с Леонидой. «И каков масштаб недовольства в твоем отряде?» Они ненавидят только тебя или все вышестоящее начальство? Хм, хороший вопрос. Я оставил открытым приватный канал связи с Ратти в шаттле на случай, если он занервничает и захочет поговорить, не привлекая внимания. «Ага, я тоже об этом подумал», — сказал он. Айрис разбиралась в корпоративных заговорах лучше, чем Ратти. «Не знаю», — ответила Леонида. Возникла полное недоверие пауза, пока гик дрон не вставил. Как чудовищно непредусмотрительно с твоей стороны. Отвали нахрен! раздраженно рявкнула Леонида. В высшем руководстве раскол? не унимался Тарик. Да брось, уж это ты можешь сказать все-таки кое-чем нам обязано. Если мы вылетим из зоны помех, не понимая, как обстоят дела, как, по-твоему, скрытность тебе поможет? «Ну ладно», — огрызнулась Леонида, — «да, у нас раскол. Часть руководства разозлилась, что потеряет бонусы, если мы не достигнем поставленных целей. Я понятия не имела, что они настроены настолько серьезно». «Под поставленными целями ты имеешь в виду заставить колонистов подписаться на трудовое рабство», — поинтересовался Ратти. Она проигнорировала вопрос. «Люди не желают о таком слышать» эрис переключилась на старый общий канал, не включив Леониду в разговор. «Как думаете, этот разлад останется внутри бариши -странцы, или они хотят сделать нас частью своего бизнес-плана?» — мрачно спросила она. «Только наше присутствие мешает Барри захватить колонистов», — сказал Гигдрон. «Недовольные могут посчитать, что следующий логичный шаг — уничтожить нас». Это означало, что истребитель сохранения и ГИК уже могут находиться под обстрелом. Защищаясь, ГИК первым делом выведет из строя корабли БЭ, но если не выйдет, он, вероятно, решит, что ему ничего не остается, кроме как истреблять людей БЭ, чтобы сохранить жизнь своим. «Думаю, бариша странца могла перехватить оба наших зонда», — сказал я. «Если раскольники, желающие любой ценой получить бонусы, уже начали атаку, нет смысла притворяться, что мы с уважением относимся к границам». Ратти недовольно засопел. Тарик опять ругнулся на религиозную тему. Айрис пару шагов молчала, а потом заявила. «Надо поторопиться». «Ты мог бы с ними разделаться», — сказал я Гику дрону по приватному каналу. «Я имел в виду не его» а главного Гика, но дрон и так знал. «Да», — согласился он, «но они могут взять в заложники колонистов». Именно этого я и опасался. Главной целью наших людей было спасение колонистов. После всего, через что мы прошли, я был в курсе задач Гика в той же степени, как он в курсе моих. Я знал, что его главная цель — спасти наших людей». Я так устал от мертвецов. Но заложники тебя не остановят? Не остановят. Я различил разницу между темнотой стены с частично закрытым люком наверху пандуса и темнотой входа в ангар. Я послал дрон-разведчик номер два вперед, чтобы проверить путь. Сепаратисты могли рассказать бариши о коридоре, ведущим к установкам для терроформирования. Хотя, учитывая то, что мы узнали о колонистах, даже модуль оценки угроз не представлял их болтающими с нежданными гостями о запасных входах в тайное пещерное убежище. Так что вероятность была ничтожно мала. Пока мы поднимались по пандусу, дрон-разведчик номер два пролетел в ангар, опережая нас на 20 метров. Я велел ему ускориться и по-быстрому исследовать местность. Его камеры показывали ангар, как очередную темную пещеру, но слабый серый свет, просачивающийся через разбитый люк наверху, позволил дрону увидеть больше деталей. Однако людям все равно не обойтись без фонарей. Дрон-разведчик номер два показал штабеля строительных материалов, И высокие посадочные площадки, одну из которых занимала старая кривоватая вертушка, собранная на коленке. Все вроде осталось на своих местах, только ветер нанес еще больше пыли. Было бы здорово подняться через отверстие в верхнем люке и встретиться там с шаттлом, как это делали наши предшественники. Но А вооруженный шаттл все еще находится в игре и неизвестно будет ли он искать наш шаттл. И Б «Гик-дрон был не с нами, и никто не мог перенести людей к люку. И это самое существенное, так что, наверное, следовало бы поменять местами А и Б. Шатлу пришлось бы приземлиться или зависнуть над люком, чтобы высадить гика дрона, а ему спуститься сюда, чтобы забрать людей, а значит провести больше времени на земле, и Барри получил бы больше времени на наши поиски». «Здесь хранилось много оборудования». Атарик и Айрис хорошо соображают и могли бы найти ему применение, чтобы добраться до люка. Но это не решило бы проблему. Шатлу все равно пришлось бы приземлиться и стать удобной мишенью. Нет, даже модуль оценки риска считал, что первоначальный план лучше. Мы пойдем по туннелю обратно к терраформерам. Я повел людей в ангар, и связь с ADACOL 2 начала прерываться. «Конец сессии, прием», — сообщил я. «Конец сессии», — ответила она и добавила после паузы. «Береги себя». «Разберусь с этим позже. Сейчас нет времени». Плохо, что люди ничего не видели, но сейчас здесь уже не было атмосферы жуткого места с докорпоративными чудовищами, как в начале. «Что это за место?» — спросила Леонида. «Неиспользованный сектор старой докорпоративной колонии, насколько мы поняли», ответила Айрис. Люди начали обсуждать по сети, не дождаться ли темноты, чтобы посадить шаттл рядом со строительным ангаром. Из-за помех у вооруженного шаттла БЭ не будут работать ни сканеры ближнего, ни тем более дальнего радиуса действия, и он не сможет засечь нас ночью. Айрис заметила, что у нашего шаттла тоже не будет сканеров, чтобы помочь при ночной посадке. А мы не могли позволить себе даже незначительную аварию, которая нас задержит. Тарик возразил, что шаттл может приземлиться подальше, и мы дойдем до него пешком. Ратти сказал, что видимость по-прежнему дерьмовая, и начал просматривать последние сводки погоды, предоставленные Ада Кол-2. Я в разговоре не участвовал. В кои-то веке у нас было время, чтобы выработать оптимальную стратегию, и люди отлично справлялись со всеми важными задачами. Автомобиль пропал. Я остановился. Люди застыли у меня за спиной. Дрон-разведчик номер два забрался достаточно далеко, чтобы разглядеть вход в ярко освещенный туннель. И тот был пуст. Стоявший у ведущего к установкам для терраформирования туннеля транспортное средство исчезло. Ух, органическая нервная ткань, то ты там вытворяешь, выделяя пот и сжигая нейроны. От этого только хуже. Ну ладно, может, его нашел и забрал какой-нибудь колонист? Надо проверить оценку угроз». На долю секунды дрон-разведчик моргнул, а потом исчез из сети окончательно. Айри сохнула и спросила, в чем дело. «Выключите фонари», — сказал я по новому общему каналу. К счастью, фонарь держал только тарик, Он немедленно выключил свет, вот она, отработанная за годы работы в корпоративном спецназе привычка выполнять приказы. Другим понадобилось бы секунда-другая, чтобы сообразить, о чем я говорю. «Надо идти дальше», — сказал я. «Возьмитесь за руки и не отставайте». Тарик шагнул ближе и положил руку мне на плечо, другой схватил Леониду за здоровую руку. Айрис взялась за ремень моего скафандра. Леонида оказалась зажатой между ними, но не возмутилась. Я двинулся вперед с максимальной скоростью, чтобы они успевали за мной. Они слегка шаркали ботинками, и я слышал по коммуникатору, как они пытаются задерживать дыхание. Скафандры хорошо приглушали звуки. «Надеюсь, этого хватит, чтобы враги нас не услышали». Я лавировал между металлическими обломками и двумя сломанными пилонами, поддерживавшими отсутствующие посадочные площадки. По свету фонарей враги могли определить нашу позицию, и если их было двое, с вероятностью в 96%, один устроил наблюдательный пункт где-то наверху, а второй наверняка там, где отключился дрон-разведчик номер два». Причем враг сделал это настолько быстро и тихо, что дрон не успел поднять тревогу. Там наверняка автостражи. Моя органическая нервная ткань это чуяла. «Поблизости враждебный автостраж, а может и не один», — сказал я по сети. Придя в ужас от возможных последствий, я отступил от протоколов компании, запрещающих разговаривать в таких случаях и пытался придумать, куда отправить людей. Сбывался мой самый страшный кошмар. Ратти в шаттле в ужасе охнул. Автостража наверняка со второго шаттла Барише-Странцы, вооруженного. Возможно, он по-прежнему стоит на поверхности, в том месте, где Ратти и Гигдрон видели его в последний раз. Или охотится за нашим шаттлом но в какой-то момент высадил автостражей за пределами комплекса, чтобы те не дали колонистам сбежать. Я знал, что у этих автостражей такое же 100-метровое ограничение. Нет, этого я не знал. Они отключаются, если окажутся слишком далеко от хозяина, но я понятия не имел, на каком расстоянии, а может быть, в чрезвычайных ситуациях хозяин мог изменить дистанцию». Я был на 98% уверен, что они пользуются той же странной системой под контролем дополненного человека. Я не мог добраться до нее и взломать, поскольку не обнаружил никаких сигналов, и значит их связь строго изолирована, как и наша. А в ангаре Ада Кол-2 стало недоступно. Шаттлбарри Шестранцы должен поддерживать связь с автостражами. «Ты достаточно близко к ним, чтобы заглушить их коммуникатор?» — спросил я гика дрона. «Пока нет. Помехи уменьшили мой радиус действия. Их система, вероятно, где-то внутри комплекса. А значит, остальная часть отряда идет в нашу сторону». «Я бывал и в худших переделках, когда надо было защищать людей» хотя сейчас не мог достать из архива воспоминания. Но никогда не бывал в худших переделках, когда мне надо было защищать людей, но при этом я в любой момент мог запаниковать и отключиться из-за дурацких воспоминаний о том, чего не случилось. Ну ладно, случилось, но никто не съел мою ногу. Страх, что автостраж схватит одного из людей в темноте, буквально сбивал с ног. «Мы в шести минутах от вас», — сказал Гигдрон. «Мы приземлимся, и я спущусь за вами». «Нельзя рисковать шаттлом», — ответил я по приватному каналу. И «Ирратти, но этого я не сказал. Если все пойдет именно так, как я предполагаю, у него самый высокий шанс спастись». «Задача шаттла — забрать отряд», — возразил Гигдрон, как будто меня не понял. А может, как раз понял, просто не собирался прислушиваться к моему мнению. Вот в чем дело. Приготовьтесь к эвакуации, сказал он по общему каналу. Арис вздохнула, вероятно, оценив риск для шаттла. Но она помнила, что за безопасность в критических ситуациях отвечаю я, а это определенно одна из таких ситуаций. «Может, пригодится?» — спросила она по сети. Я протянул руку, и Айрис вложила в нее пистолет бариши Несмотря на участившийся пульс, люди шли тихо, но вечно нам вести не могло. В конце концов, кто-нибудь с громким хрустом наступит на что-то или споткнется. Я остановился перед каким-то большим угловатым препятствием и велел людям пригнуться. Все подчинились. Леонида вздохнула с облегчением, но едва слышно. Гигдрон начал сети обратный отсчет времени до прибытия. «Нам нужна хорошая позиция, и я должен ее найти». «Если подняться повыше, Перри будет легче нас забрать», — сказал Тарик. «Они этого не ожидают», — согласилась Айрис. «Они ведь не знают, на что способен Перри. Не знают, что мы можем выбраться отсюда через потолок». И это правда. Но мне план все равно не нравился, потому что во время посадки люди окажутся в уязвимом положении. Однако мой процедурный модуль, я называл его модулем паники, поскольку пользовался им только в таких случаях, подсказал единственный вариант действий — найти безопасное место и спрятаться там до прибытия подмоги, что в текущем положении было невероятно глупо. Тот, кто написал этот вонючий модуль, явно не понимал, что бывают исключительные случаи. Неудивительно, что я предпочитал получать советы из лунного заповедника. «К черту, модуль паники! Ты сам знаешь, что делать!» Ратти молчал, потому что копался в оборудовании шаттла в поисках того, что могло бы нам пригодиться. «Они в бронекостюмах, а автостраш нет!» лихорадочно объявил он гикудрону. «А если этим воспользоваться, можно как-то повредить броню, не уничтожив бортовые системы автостражей?» «Для этого существуют специальные инструменты, но их нет на борту», — ответил Гик-дрон. «Я повел людей наискосок к той стене ангара, что ближе к тусклому свету щели в люке». Автостражи ожидают, что мы будем избегать мест, где нас легче заметить, поэтому я поступил наоборот. Знаю, знаю. Это иллюстрация к фразе «хвататься за соломинку». Посадочная площадка, состоящим на ней летательным аппаратом, была ближе всего и выше, а беглый просмотр видео, снятого дронами по пути сюда, показал, что лестница цела. Кроме того, там людям будет зачем укрыться. Я послал Айрис и Тарику изображение, на котором было больше деталей, чем они могли разглядеть с помощью обычных глаз. «Идем к той площадке, где вертушка», — сказал я. «Когда прибудем на место, начинайте подниматься. Я вас прикрою». Без дронов и камер мне приходилось смотреть на людей. Только так я мог убедиться, что они выполнили приказ. Они подчинились не сразу, Прошло на 0,4 секунды больше, чем нужно человеку, чтобы отреагировать. «Нельзя терять времени», — сказал Гигдрон. «Идите». Кажется, он добавил еще что-то Айрис по приватному каналу. «Хорошо, пошли», — сказал Айрис. «Автостраж, мы подождем тебя наверху». Я знал, что они будут ждать, поэтому решил умереть, чтобы дать им подняться. До площадки оставалось пройти 20 метров и в основном под прикрытием, не считая последних 13 метров. Я выпрямился и пошел первым, наблюдая, не шевелится ли что в темноте. Какой-нибудь автостраж. «Осталось две минуты», — объявил гик дрон И добавил только мне. «Приоритетная задача — сбежать. В таких условиях ты не сумеешь убить больше одного». Он имел в виду без брони или большой ракетной установки, и не имея возможности взломать сеть. Он явно преувеличил мои возможности, считая, что я убью хотя бы одного. Мы оказались на открытой местности, где люди мало что видели, но автостражи гораздо больше. И вдруг я почувствовал, что второй вот-вот атакует. «Бегите!» — сказал я по сети. Они побежали, немного плутая в темноте, и тут он совершил первую ошибку. Метнулся к ним и царапнул ботинком по неровному полу. Так я понял, где он. После быстрого анализа направления и скорости я побежал вперед, вскочил на ящик и прыгнул. Наверное, он был готов, что я на него брошусь, но не был готов, что брошусь под таким углом. Он вскинул руку и успел выпустить два снаряда, прежде чем я схватил его за руку и, вложив всю силу, повалил на пол. Как я уже говорил, бронекостюмы автостражей не силовые, как у людей, а лишь обеспечивают нашим уязвимым частям дополнительную защиту, чтобы не портить ценное оборудование. Этот автостраж не был сильнее меня, просто значительно проще мог оторвать от меня что-нибудь, если я буду неосторожен. И к тому же в руке у него встроенная ракетная установка, которую он немедленно снова попытался пустить в ход, чтобы меня прикончить. Мы кувыркались на полу, он старался оттащить меня от своего шлема, я пулял энергетическими импульсами в суставы, куда только мог дотянуться, а он выстрелил в меня еще три раза. Мои преимущества заключались в том, что он не умел сражаться с таким способом, по крайней мере с другим конструктом. Модуль контроля не способствует обучению, как вы, наверное, заметили. А также в том, что я знал, как функционирует его броня, где уязвимые места, хотя она и не была похожа на броню компании. Но у меня не было ни камер, ни разведданных, ни представления о том, что происходит в других местах, не считая тяжелого дыхания бегущих людей и тихих ругательств Ратти в шатле. Казалось бы, хорошо, когда ничто не отвлекает. Но ничего подобного. Я не могу функционировать, не получая информации из множества источников. Если у людей по-другому, это ужасно. Враждебный автостраж сумел обхватить ногой мое колено и перевернул меня. Он вцепился в шлем моего скафандра, который не был рассчитан на такое давление, и уже скрипел, и попытался размажить череп по Моя левая рука была зажата у него под мышкой, и в этом он ошибся, потому что я непрерывно стрелял из излучателей как раз в самое слабое место его бронекостюма. И вдруг я получил видеопоток с изображением моих людей. На секунду это сбило меня с толку, но потом я испытал облегчение. Я понял, что прибыл шаттл, и Гиг с Ратти выпустили наружу мой последний дрон. О да. Он переключился в стандартный режим патрулирования, сфокусировался, и я тут же увидел. Первое. Люди добрались до лестницы посадочной площадки и начали подниматься. Второе. Второй автостраж побежал к ним через ангар. И третье, В проем на потолке опустился гик-дрон. Я отправил ему видеопоток с камеры дрона с пометкой «Приближается враждебный автостраж номер 2». Гигдрон заглушил коммуникатор, по которому странный дополненный человек баришестранцы, выполняющий роль главной системы, связывался с автостражами, и одновременно с этим изменил направление и полетел к враждебному автостражу номер два. Враждебный автостраж номер один отчаянно извивался, уворачиваясь от моих выстрелов, которыми я уже пробил его слабое место под мышкой. Я тоже развернулся, высвободил руку и приставил палец к кнопке, отстегивающей его шлем. Враждебный автостраш номер два развернулся и выстрелил из ракетницы в гика дрона. Тот мог бы вильнуть в сторону, но не стало, принял снаряд прямо в корпус. Одна из четырех конечностей с того бока отвалилась. Враждебный автостраш номер два повернулся обратно и, даже не сбившись с темпа, побежал к лестнице. Тарик и Айрис были уже на ней, Леонида чуть отстала. Центральная колонна посадочной площадки на какое-то время закрыла их от снарядов враждебного автостража номер два, пока тот не занял более выгодную позицию по другую сторону от посадочной площадки. Шлем отстегнулся, и я обхватил затылок враждебного автостража номер один. Не самая лучшая позиция, но ничего не поделаешь. Я выпустил импульс через собственную ладонь, прямо ему в хребет. Мне и прежде приходилось это делать, ощущения не из приятных. Враждебный автостраж номер 2 принял гика дрона за обычный дрон под моим контролем или контролем кого-то из людей. И совершил ошибку. Он бегом обогнул посадочную площадку и занял позицию, из которой удобно стрелять в людей. Однако гик сделав вид, будто падает, как подстреленный дрон, на последней секунде ускорился и врезался во враждебного автостража номер два сзади. Как мне известно, у гик как минимум два сверла и резак, способные пропилить броню, помимо всего прочего. Если бы у автостража была настоящая ракетная установка, а не встроенная, он мог бы разнести гик на куски, выстрелив себе за спину. Но ее не было. Вместо этого гаденыш попытался разрядить встроенную ракетницу в людей, но гигдрон обхватил его руку лапой и сбил прицел. Снаряды вышибли щебени с колонны, поддерживающей посадочную площадку, но с лестницы не упало ни одно хрупкое тело. Я почувствовал, что враждебный автостраш номер один отключается. Он не погиб, но получил катастрофические повреждения. Кому, как не мне, знать. «Отключение сохранит оставшиеся ресурсы, пока его не отправят в ремонт». «Если отправят». «Мне хотелось сбросить его с себя, но сначала придется вытащить остатки собственной руки из его шеи». Враждебный автостраш номер два не получил возможности отключиться. Когда гигдрон его отпустил, он рассыпался на мелкие кусочки». Я освободился, с трудом выпрямился и отошел от враждебного автостража номер один. Гик-дрон отключил коммуникатор, чтобы Бариша странцы не узнал, что здесь произошло. Но в нашем распоряжении было несколько минут, прежде чем они спохватятся, и. Я одновременно получил предупреждение от своего последнего дрона и гика дрона. И повернулся. В десяти метрах стоял еще один автостраж. Просто стоял. Ничего хорошего. Отключив болевые датчики, я не знал, куда ранен. Из дыр в скафандре текло, и я израсходовал слишком много энергии на излучатели, так что надо было поскорее встать на подзарядку, иначе может случиться принудительное отключение. Причем немедленно, если опять придется пустить вход оружия. Ох... И на правой руке не хватало трех пальцев, а в ладони зияла дыра. Производительность упала до 68% и снижалась. Гикдрон был прав, с двумя мне не справиться. Гикдрон не двигался. Он опустился на пол, словно потерял контроль над какими-то жизненно важными системами, в том числе и способность летать. Люди добрались до верха посадочной площадки и укрылись за летательным аппаратом. Айрис разговаривала с Ратти по общему каналу, пытаясь придумать, как выбраться с помощью парашютов. А Тарик и Леонида хотели, чтобы я заманил автостража к посадочной площадке. Тогда они столкнут на него летательный аппарат и... Что за бред? Они приближаются. Вам пора уходить. Вдруг произнес автостраж. «Это один из тех двух, кому ты дал код», — сказал Гигдрон. Он отключил модуль контроля. Голос этого автостража был не таким, как у третьего. Вероятно, другая партия запчастей. Он явно мне не доверял, потому что не открыл канал связи. И недоверие было взаимным. Но тут я удивил сам себя, сказав, «Пошли с нами». Он сделал шаг назад. «Они не знают. Они не знали о модуле контроля». Он поступил так же, как и я. Продолжил выполнять свои задачи, как ни в чем не бывало. «А вам надо уходить», — добавил он. «Через две минуты они будут здесь». Надо было уходить. Я развернулся и побежал к посадочной площадке. Гик-дрон не сдвинулся с места. «Ты как?» — спросил Айрис по сети. «Мне спуститься и помочь?» «Нет, оставайся там. У нас всего две минуты». Ответил я, и тут понял, что гиг-дрон, с помощью которого мы рассчитывали спастись через верхний люк, сам нуждается в спасении. Вот почему они говорили о парашютах. Но это займет слишком много времени. Ратти понадобится больше двух минут, чтобы спустить сюда парашюты. Ему придется покинуть шаттл и сбросить их через дыру, и еще больше минут уйдет на подъем. «Погодите-ка». А почему Тарик и Леонида решили, что смогут столкнуть вертушку с площадки? «Эта штуковина способна летать?» «Тарик считает, что да», — сказал Айрис. «Она не такая старая, как кажется. Тарик думает, что можно на ней взлететь». «Так заводите ее. Я вызвал последний дрон, установил его над головой и наклонился, чтобы взять гика дрона. Он обвил меня парой лап, и я поднял его, схватился за перила и начал подниматься. «Прости», — сказал он по приватному каналу. «Я мог бы загрузить свою память в дополнительный архив шаттла, но дрон нельзя бросать, иначе его изучат корпоративные...» «Заткнись!» — рявкнул я и добавил по общему каналу. «Рати, немедленно поднимай шаттл в воздух, они почти здесь. Жди нас у туннеля к терраформерам!» «Да пошел ты!» — огрызнулся гик-дрон. Судя по сопению Ратти, он явно не хотел нас покидать, но все же сказал. «Ладно, отчаливаю. Будьте осторожны». Я услышал по коммуникатору гулкий удар. Ратти бросил стопку парашютов и поспешил к креслу пилота. Бот-пилот отправил Гику-дрону сообщение, что начинает взлет. Почти на вершине лестницы я обернулся, но автостраж уже пропал. Видимо, сделал крюк, притворившись, будто ищет в другой половине ангара. По крайней мере, я поступил бы так. Дополненного человека, которому я помешал на другом шаттле, нетрудно будет обмануть. Наверное, это первый трюк, освоенный автостражем, после того, как он взломал модуль контроля. Сосредоточься, Киллербот. Тарик и Леонида уже сидели в вертушке. Ее двигатель скрежетал и гудел. Я преодолел последний пролет лестницы, и тут мне навстречу спустилась Айрис, всем своим видом излучая тревогу. «Как ты?» — спросила она по сети. «Нужна помощь с Пери? Бариш и странца уже должна быть в ангаре, а вертушка слишком шумит. «Надо улетать!» — сказал я. «Да хватит уже это твердить, а то они решат, что у меня сбой. Конечно же, так и есть, но все же... Они уже здесь!» гик -дрон протянул к Айрис лапу. «Мои функции нарушены, Айрис, как и у автостража». «Может, заткнешься уже?» — рявкнул я. «Сам заткнись», — ответил он. «Давайте все заткнемся и сядем в вертолет», — сказала Айрис и закинула на плечо лапу гика -дрона, приняв часть веса на себя. гик -дрон был слишком здоровенным, и Айрис помогла мне затащить его в кабину вертушки. Потом подсадила меня, забралась сама и закрыла люк. Послышалось шипение плохо отфильтрованного фильтрованного воздуха. Тарик и Леонида заняли кресло пилота и второго пилота и спорили, кто больше знает об управлении допотопным летательным аппаратом, собранным из брошенных строителями терраформеров запчастей. Но оба щелкали переключателями на панели управления. У меня имелся модуль пилотирования для похожих вертушек, но производительность сильно упала, а уровень энергии понизился до опасного желтого уровня. Однако я всё равно велел последнему дрону занять позицию перед панелью управления. Если мы врежемся в стену, я успею хорошо ее разглядеть. «Здесь нет бота-пилота», — объяснила Айрис, помогая мне выдрузить гика дрона в кресло и пристегнуть его. В маленьком пассажирском отсеке было всего четыре сиденья и затянутый паутиной шкафчик с припасами. В основном вертушка предназначалась для грузов. Кто-то оставил на полу старый фильтр от маски. «В этом нет необходимости», — сказал гигдрон. «Я и сам способен». «Раненым не положено спорить о протоколе безопасности», — отрезала Айрис. «Я видел ее лицо через щиток шлема, и она вспотела» хотя и пыталась говорить ровным тоном похоже колонисты за последние сорок лет все таки иногда ремонтировали эту штуковину она не так уж плоха как ох твоя рука ничего страшного сказал я хотя обивка сидений была потрепана и растрескавшейся внутри вертушка выглядела лучше чем снаружи правда вскоре будет выглядеть похуже поскольку изменять течет Заметно, что ее ремонтировали и обновляли. Я наклонился, чтобы пристегнуть Гика дрона, и тут из моего скафандра выпала пара снарядов. Я почувствовал, что еще несколько штук болтаются где-то внутри. Иногда они выскакивают вот так сами по себе. Поскольку в шатле у меня дронов не осталось, пришлось полагаться на сетевые данные бота-пилота и отчеты Ратти. У него отлично получалось. «Шаттл поднялся в воздух и летел обратно тем же путем, которым мы прибыли, стараясь держаться у самой поверхности и используя клубы пыли как прикрытие. По дороге сюда шаттл картографировал местность, так что теперь вряд ли во что-нибудь врежется, даже в условиях низкой видимости и с неработающим сканером. Оставшиеся зонды окружили шаттл, хотя от этого было мало толку, если ни я, ни гигдрон не могли обрабатывать их данные». Возможности бота-пилота в этом плане были ограничены, но хоть что-то. «Скоро увидимся», — сказал Ратти. Я получил последний сигнал от бота-пилота, и шаттл исчез из зоны сетевого доступа. «Бот-пилот — это тоже я», — раздраженно заметил Гигдрон. «Вы говорили, что там есть выход», — тоже с раздражением произнесла Леонида. «Твои друзья знают, где мы». «Когда мы поднимемся в воздух, их шаттл уже будет там, а он быстрее, чем этот мешок запчастей», — сказал Тарик. «Мы полетим по туннелю». «Рехнулись?» — Леонида с полным спокойствием открыла экран с картой местности. Дисплей парил над панелью управления и в некоторых местах вспыхивал красным. Такую старомодную конструкцию я видел только в исторических драмах. «Вы меня просто поражаете!» Говорит человек, который виноват в этой заварушке. Тарик что-то подкрутил, и мотор загудел громче. Как, по-твоему, эта штуковина сюда попала? Она что, может ходить? Пристегнись, Айрис, мы готовы к взлету. Айрис толкнула меня на сиденье рядом с гиком дроном и тоже пристегнула, а потом вернулась на свое место. Готова? Когда вертушка скользнула вперед и свалилась с посадочной площадки, Я не услышал криков, только выстрелы. Вертушка нырнула вниз, так что нас прижала к ремням безопасности и углубилась в туннель.